хорошего сна, искали себе и увенчанные маками добродетели. Для всех этих прославленных мудрецов кафедры мудрость была сном без сновидений, они не знали лучшего смысла жизни. И теперь еще встречаются люди, похожие на этого проповедника добродетели, не всегда, однако, такие же честные, время прошло И недолго стоять им, как уже будут они лежать, блаженны, сонливые, ибо скоро станут они клевать носом. Так говорил заратустро, А потусторонниках, Однажды и Заратустро устремил мечту свою по ту сторону человека, подобно всем потусторонникам. Актом страдающего и измученного Бога показался тогда мне мир. Сном показался тогда мне мир и поэтическим творением Бога, разноцветным дымом перед очами божественного недовольника. Добро и зло и радость, и страдание, и я, и ты. Все показалось мне разноцветным дымом предачами Творца. Отвратить взор свой от тебя захотел Творец, и тогда создал он мир. Опьяняющая радостью служит для страдающего Отвратить взор от страдания своего и забыться. Опьяняющей радостью и самозабвением казался мне некогда мир. Этот мир вечно несовершенный. Отражение вечного противоречия и несовершенный образ, опьяняющий радость для его несовершенного Творца. Таким казался мне некогда мир. И так однажды устремил и я свою мечту по ту сторону человека, подобно всем потусторонникам. Правда ли, по ту сторону человека? Ах, братья мои, этот Бог, которого я создал, был человеческим творением, и человеческим безумием, подобно всем богам. Человеком был он, и при том лишь бедной частью человека и моего «я». Из моего собственного праха и пламени явился он мне, этот призрак. И поистине не из под потустороннего мира явился он мне. Что же случилось? братья мои я преодолел себя страдающего я отнес свой собственный прах на гору было светлое пламя обрел я себе и вот призрак удалился от меня теперь и Это было бы для меня страданием и мукой для выздоровевшего верить в подобные признаки. Тепеть это было бы для меня страданием и унижением, так говорю я потусторонникам. Страданием и бессилием созданы все потусторонние миры. И тем коротким безумием счастья, который испытывает только страдающий больше всех. Усталость, желающая одним скачком, скачком смерти достигнуть конца, бедная усталость неведения, не желающая больше хотеть, ею созданы все боги и потусторонние миры. Верьте мне, братья мои, тело, отчаявшееся в теле, Ощупывала пальцами обманутого духа последние стены. «Верьте мне, братья мои, тело, отчаявшееся в земле,